Глава 17. Владыка Фардант Небо раскололось. Чудовищная трещина рассекла его яркую синеву от северного горизонта до южного, открыв бездонную пропасть, в которой не было звезд. Солнце исчезло, и вместе с ним погасли огоньки за атмосферных станций и портов. Скрылись два естественных спутника планеты, и призрачные полумесяцы, видимые даже днем. На станциях и спутниках был сосредоточен флот «Торжения», мириады больших и малых дисков, транспорты с боевой автоматикой, шагающие и летающие сокрушители, заряды ядовитой плесени, комплекс геопланетных катастроф и зеркала, способные испарить океан потоком отраженной энергии. Несокрушимая мощь, плод многовековых усилий. Все провалилось в небытие. Края трещины расширялись и уходили за горизонт, накрывая тьмой планету, отсекая ее от Вселенной, от жизни, света и тепла, от тысяч близких и далеких звезд. Небо сделалось черным гигантским тоннелем, прорезавшим галактику. То была дорога в никуда, путь наказания, жестокой вечной кары. Планета падала в этот колодец в неисчислимые годы, что складывались башням геологических эпох. Время замерло, тишина сковала мир. Ужас перехватил дыхание. Многие погибли от страха, но в грядущих кровавых веках их участь казалась счастливой. Крылья смерти милости прикоснулись к ним, избавив от мук и унижений, от генетического вырождения и потери разума. Да, им в самом деле повезло. Тоннель или колодец, что мнился бесконечным, имел, однако, дно. Падение кончилось, мрак сменился мутной желтизной. Небо снова стало небом, но непрозрачным и синим, как прежде, а розовато-сером, будто в луже жидкой грязи растворилась кровь. Солнце потускнело, покраснело, а в ночных небесах пролегла широкая темная лента, потеснившая звезды. Лишь по ее краям виднелись жалкие пригоршни огоньков, далеких, как воспоминания о прошлом. Прошлое полнилось величием и горделивыми надеждами, настоящее мрачной убийственной тоской. А солнце и одинокий мир перед холодным ликом светило. В какие бездны их забросили? Какую уготовили судьбу? Прозябание, забвение, упадок. Великий враг не уничтожил их, но заключил в темницу. В узилище, где вместо стен пустота, а вместо стражей мрак и холод. Цивилизация рухнула. Люди, однако, выжили. Один из десяти. Сотни миллионов из миллиардов. Слишком большое число для метрополии, которая существовало за счет других миров, захваченных минувшей эпохи. Без космических станций и флота, без рудников на спутниках и астероидах, без сырья, что доставлялось с планет-колоний, без энергетических зеркал и генераторов Лимба мир, подвергнутый наказанию, мог прокормить немногих. Борьба была неизбежна, и неизбежен был раскол. Люди из флота вторжения первыми признали этот факт. Те из них, кто находился на планете в миг катастрофы. Изгнав население с западного континента, они объявили себя темными владыками и создали армию машин-убийц, не таких совершенных, как прежде, но все-таки способных уничтожить огромные людские массы. Им помогли эпидемии, голод, энергетический кризис и истощение почвы. Через тысячу лет от человечества Хтона остались прах и кости.